Сорок третий. Январь. Двадцать третий. Сомнение закрывает каналы восприятия. Можно его допустить в такой степени, что прием посылок совершенно прекратится. Сомнением можно обрезать все провода и снова остаться глухим и слепым. Что же хорошего получалось когда-либо из сомнения? С ним легко потерять близость, достигнутую. Можно сомневаться в чём или в кого угодно, но пусть яд сомнения никогда не коснётся учителя. Сомнение тушитель огней, сомнение пожиратель психической энергии. Сомнение есть слож воплощённо и ведёт против истины, не о делах житейских, но о высшем, говорю. Поэтому пусть не коснётся сомнения сферы учения и всего связанного с ним. Можно допустить незнание, непонимание, но недопустимо сомнение. Оберегитесь от сомнений, как от ядовитых гадов. Много путей, блестяще начатых, пресекло оно безвозвратно. Пусть сомнение никогда не коснётся владыки. И надо понять, что не внешние факты, но чере в сомнении вызывает само явление недоверия. Факты уже как следствие окрашиваются его цветом. При доверии всегда можно найти правильное решение, было бы желание. И размышление, и анализ вызвавшего сомнение явления надо начинать с доверия владыки. Так же и основы не должны быть колеблемы, а так же и вера в конечное торжество и победу света. Если соблюдены эти три предпосылки, о них разобьется волна любого сомнения. Не следует невежество свое — и непонимание своё приписывать иерархии света. Она остаётся незапятнанной пятна на сознании у сумнившегося. Сквозь призраки сомнений надо пройти и их победить. Зарождений их надо искать в собственном непонимании, но не в мудрости учителя. Можно сомневаться в себе, но не в нём. Сомнением крылья свои обрезаем. Гробовому гвоздю подавляется сомнение. Верить надо до конца, всё поставив на карту. Из малого недоверия большие следствия вытекают. Удавы сомнения из сердца надо убрать, иначе путь закрыт.